Глава 21. Я проснулась от того, что рядом заворочилась Римка. Небо уже светлело с востока, но обоз спал мирным сном, как известно, самым крепким под утро. Чего не разбудил? Я села и потерла лицо, вытрясла солому из косичек. Не хотелось тебя трясти. Рут сидел на краю телеги и начищал тесаки. К тому же Ферин только часа три как меня самого разбудил. Почти всю ночь от избытка энергии караулил. Все спокойно, спи дальше. Я пересела ближе к решетке и орку, чтобы не разбудить девочку. От него тянуло холодом и сыростью, с волос капала вода. Как водичка. Я не удержалась, развернулась наружу, собрала его косички в охапку и отжала. Отличная, полезай, фыркнул степняк, тряхнув головой, чтобы скрученные косички снова рассыпались по плечам. «Да ну тебя! Холодно!» Я отряхнула мокрые руки, застегнула доспех на узкие ремни и прикрепила на свои места оружие. Нож, правда, все-таки перевесила на левое бедро, а меч и кинжал оставила справа. «Редко мне попадались мечники-левши», – проследил за моими манипуляциями орк. «Редко мне попадались мечники с парными клинками», – передразнила я, – «а орки и того реже. Где Ферин?» Надо потрясти его, чтобы вернул все, что стащил за ночь». «Спит еще». Он кивнул на один из костров, у которого лежал наш вор, завернувшись в плащ и нежно обнимая большую бутылку с мутным содержимым. «А что ты спросить-то ночью хотела? Опять что-то философское, вроде «Зачем воину быть воином?» «Забыла уже», — я сунула в зубы соломинку. «Но что-то хотела». «А, точно!» «Вместо того, чтобы спрашивать...» Я развернулась лицом к степняку и потрогала его щеки. Не кололись. Но и не похоже, чтобы только что побрил. Я потерла сильнее. «Вель, ты делаешь что-то странное. Ты в курсе?» Он попытался увернуться от моих рук. «Перестань!» Рут не выдержал и рассмеялся. «Ничего нет», вынуждена была заключить я к своей досаде. «Зависит от того, что ты искала» орк все же отложил оружие и убрал мои руки, правда, осторожно, не касаясь потемневших запястьей. «У тебя совсем, что ли, борода не растет?» «А ты хоть раз видела бородатого орка?» — в свою очередь удивился Рут. «Нет, но я вообще мало орков видела. Я спохватилась, что мои руки все еще были в его ладонях, и поспешно выдернула их, села на место». Выезжали только через два часа, пока все проснулись, пока расшевелились. И ведь подгонять, стращая купцов косяками упырей, было бесполезно. Наличие сразу двух клановых воинов делало их удивительно беспечными. Собирать отставших по кустам и берегу тоже было тем еще удовольствием. Но пришлось, раз уж взялись охранять. Одиннадцатый день я в пути. Я вздохнула, глядя на закатывавшуюся за горизонт луну уже перевалившую за свою половинку, хоть до полнолуния еще и было предостаточно времени. Надо бы постараться больше нигде не задерживаться. «Ты сама-то в это веришь, Велька?» усмехнулся заспанный и взъерошенный еще больше обычного Ферин. «Не особо. Я завернула хель и стала объезжать обоз. Смех смехом, а обязанности свои надо выполнять». «Все спокойно», кивнул мне Рут, когда мы пересеклись на обочине. Так и не скажешь, что тут нежить толпами бродит. Я вообще сомневаюсь, что ее пускают так близко к большим городам. Я остановила Хель. Слушай, далеко не факт, что нас пустят в корен даже с обозом, как и ту нежить, если на воротах будет кто-то из воинов гарды. Подъедем ближе, там и посмотрим, как дела обстоят. На крайний случай спрячемся. Хм, надо бы проверить пару подходящих телег, кстати говоря. Я оглянулась на вереницу повозок. Есть у меня одна мысль. К обеду мы увидели городскую стену. корин был большим, действительно большим. Я-то поездила еще с наставником по городам и видела их достаточно. Массивные серые стены возвышались над нами, щелясь редкими башенками. Не столица, конечно, но к ней я и не подъезжала так близко никогда. От ворот, пока еще далеких, действительно, при нас завернули несколько воинов из других кланов. Одного даже с боем. Так что мы остановились поодаль, прикрывшись от бдительных стражников самыми высокими телегами. Спасибо вам, господа воины. Глава гельдии пожал руку Руту, неуверенно протянул ее и мне. Мы ничего особенного не сделали, дорога была спокойной, отмахнулась я. Но у нас к вам просьба. В оплату услуг, если вы не против. Ферин вел под узду двух лишних рассёдланных лошадей. Травя байки купцам. Рима болтала ногами, свешенными через обрешетку последней телеги с сеном, и они ничем не вызывали нареканий у стражников на воротах, как и устоявшего над ними воина гарды. Сначала подошли стражники, привычно осмотрев пологи повозок, днища и облучки, и только потом вальяжно вышел из сторожки воин гарды. Он самолично для вида потыкал мечом в сено, приподнял пару пологов, укрывавших повозки с не слишком хрупким товаром, а хрупкий приказал при нем развернуть и показать, да и махнул обозу проезжать, получив пошлину за ввоз. «А ты говорил, что попасть внутрь будет сложно», шепнула я, чуть сдвинув седло, которое лежало поверх оружия. «Так, на всякий случай, а то от тряски телеги кинжал уезжал все дальше от меня». «Не копошись, мы еще второй пост не проехали». Рут легонько толкнул меня локтем в бок. Купцы – народ хитрый и предприимчивый, но мало кто знал, что во многих их телегах есть двойное дно, куда прячут неучтенный товар или чрезмерную выручку, а также запрещенные к вывозу ценные предметы. Да и людей иногда. И мы бы не знали, не положено нам, если бы меня год назад один купец не нанял найти его сбежавшего таким макаром малолетнего сына жаждавшего посмотреть на большой базар без отцовского надзора. «Путь свободен», – постучал по боку телеги Ферин, когда она остановилась уже под рыночным пологом. «Вылезайте!» Крышку второго дна чуть приподняли вместе с сеном, дав нам выползти из небольшой ниши. «Могло быть и хуже», – я отряхнулась и забросила седло на вполне довольную даже временной свободой Хель. Было бы очень неудобно, если бы воингарды проткнул мечом дно. «Поплюй!» – одернул меня Ферин. «Поехали быстрей в таверну, а то вас тут мигом за татуировки прижмут. Здесь кланников гарды, как блох у собаки». Я выглянула из-за соседней телеги и попятилась обратно. «Слишком много. Это даже странно. Надо что-то придумать». Я осмотрелась, обратив внимание на раскладываемые на прилавке товары. Сами рыночные ворота были пока закрыты, впуская только торговцев и купцов, но снаружи уже было людно. Что это такое? «Лучше тебе даже не знать», – заверил меня Ферин, поддев с прилавка полупрозрачную хламиду вместе с шароварами и головным платком с вуалью. «Видел я такое на востоке, там, за железным плато. Ты скорее умрешь, чем пойдешь в этом, как восточная танцовщица». «Конечно. Тут же оружие некуда спрятать. Все прозрачное», — возмутилась я. «Не вариант». Римма дернула меня за руку и указала дальше, вдоль ряда. «Ты что-то здесь хочешь?» — не поняла я. Девочка мотнула головой, снова указала вдаль, а потом Наруто и изобразила пальцами рисунок на лице. «Там степные орки, точно!» — хмыкнул он, завидев братьев по крови. «А что у них на лицах?» Ферин прищурился, силясь рассмотреть замысловатый узор. Боевая раскраска, Руд как-то недобро ухмыльнулся. И я, похоже, знаю, что нам поможет. Выходя скрытого рынка, я чувствовала себя абсолютной дурой, распозволила уговорить себя на такое. И прозрачный наряд казался мне теперь вполне приемлемым по сравнению с тем, что меня уговорили надеть. «Где ты видел белокожих орчанок?» Шипела я, постоянно отдергивая себя, чтобы не потерять лицо и не испортить с зубовным скрежетом нанесенный поверх татуировок рисунок. Позорище какое! Закрашивать честь и гордость воина! Клановые знаки отличия! Орчанка и женщина-орка – это разные вещи, напомнил Рут, чувствовавший себя вполне удобно и даже хорошо, соответственно своей крови в традиционной для степи одежде и с боевой раскраской. «Это вообще не вещи!» – снова зашипела я, опуская лицо, чтобы никто не присматривался. Намотанный наподобие чалмы платок успешно скрыл воинские косички, но лицо все равно выдавало меня с потрохами, даже с теми разводами, что его сейчас украшали. «Да ладно вам! Отличное прикрытие!» – потешался Ферин, теперь щеголявший с моим мечом и кинжалом, клановым достоянием лучшего кузнеца, владевшего рунами, между прочим. Мне общими усилиями позволили оставить только лук, который у степных женщин был в ходу наравне с мужчинами. Но руны на нем пришлось замотать, слишком уж они были приметные. Как я докатилась до такого! Я нервно одернула не то юбку, не то полы слишком длинной темно-серой рубашки, хоть и с разрезами по бокам почти до пояса, и покосилась на спрятанную в сумку мою нормальную одежду. Ну, хоть мои кожаные штаны и сапоги практически с боем удалось отвоевать, и то хлеб. Но без доспехов в такой толпе я чувствовала себя практически голой. Зато Рима была почти счастлива в таком же подобии платья, только ярком и узорчатом, то и дело, глядя вниз с улыбкой и расправляя складки от широкого пояса. «Хоть кому-то хорошо», – фыркнула я и прибавила ходу. «Давайте быстрее, у нас еще дел не в проворот» а я дико хочу скорее содрать это с себя. «Нужно разделиться», — предложил орк, остановившись на краю площади. «Иначе до ночи не справимся, солнце уже в зените. Вель, бери Ферина в охапку и ищите библиотеку, а мы с Римкой пока за лошадью сходим». «Хорошо», — я кивнула. «Вот только на постоялый двор определимся, а то базар этот явно же город будет гудеть, как улей, людей понаедет». «Верно. Сначала лошадей поставим. В городе не по всем улицам можно верхом передвигаться», кивнул Ферин, уже державший наших боевых лошадей по узду. Они, привыкшие к воровскому произволу, и не сопротивлялись. «Я сам. Идите. А то еще закроется библиотека. Придется ждать до завтра». Рут забрал у него поводья и подтолкнул меня в сторону площади. «И еще, Ферин, не отходи далеко с оружием. Всегда будь под рукой у Вели». «Я ж не дурак, сам понимаю, что я теперь оруженосец», – обиделся вор. Я через пару шагов оглянулась. Рут снова что-то рассказывал Римке, а она слушала, открыв рот. Похоже, что они и вправду поладили, так что разнимать их не придется, как и бояться отрезанных во сне голов, к счастью. «Чего ты так смотришь?» – дернул меня за руку Ферин. «Да вот, смотрю, что мою будущую знахарку, похоже, переманивают в клан ночи», — усмехнулась я. «Так вы ж объединяетесь», — вор поскреб лохматую макушку. «А территории все равно разные, даже если и заключим союз», — я пожала плечами. «Работать на два клана Римка все равно не сможет. Вот я и говорю, кое-кто сманивает мою знахарку». руд и тебя звал», — напомнил Ферин. Так что обе идите, тогда не придется ее отдавать. Вот еще я беззлобно ткнула его локтем в бок. Пойдем, а то и тебя переманит кто-нибудь. Нет уж, я с тобой до конца. За 12 золотых. За 24 ревнево поправил вор. По пути на центральную площадь на меня косились практически все, но больше с удивлением, чем с подозрением. Я и сама смотрела бы во все глаза на такое чудо, наверное. Эй, постой, а почему женщина-орка должна быть разрисована как арчанка, вдруг дошло до меня, если уж это разные вещи? Потому что незамужние арчанки не красят лица. А так сразу издали видно, что ты женщина-орка, пусть и человек, пояснил Ферин. И вообще не жалуйся, так хотя бы татуировки спрятаны. «Да ладно, уже и поныть нельзя!» – буркнула я. «Ну что, вот это похоже на библиотеку!» Вор остановился напротив здания с огромной вывеской в виде раскрытой книги. «Пойдем!» На ступенях сидел воин гарды, пока не обращавший на нас внимания. И как нам идти мимо него? То ли мне прятаться за Ферином, то ли прятать его с клановым оружием за собой? Пока было неясно. В итоге я просто взяла вора под руку, когда воин повернул к нам голову, чтобы прикрыть локтем приметную рукоять кинжала. Вот вроде и не стоило его вообще с собой брать, но не бросать же оружие, гордость и честь воина на через седельной сумке в конюшне или вообще в таверне в снятой комнате, куда могут в любой момент вломиться гарды, потому что рожа твоя им не понравилась. Если спрятать татуировки я еще могла, скрипя сердце, то поступить так с мечом и кинжалом никак. «Вроде пронесло!» – вздохнул Ферин, когда воин вражеского клана остался в стороне. «Кого это тут пронесло?» – усмехнулся второй воин, подошедший сзади. «Да брата моего меньшего!» – обернулась я, продолжая прикрывать оружие, еще и ткнула незаметно Ферина в живот, чтобы тот охнул и согнулся. «Холера у нас в деревне приключилась, господа кланники! Да вы не волнуйтесь, его уже неделю как проносит!» небось вся зараза уже и вышла давно». Гарды шарахнулись в стороны от нас, сотворив обережный знак рукой. «Идите, куда шли? Чего встали?» – прикрикнул один из них. «Припираются тут всякие, а потом город болезни косят». Я поклонилась и потащила вора дальше по широкой каменной лестнице. «Ты зачем так била-то? Больно же!» – фыркнул он, разогнувшись. «Они бы нам обоим куда больнее сделали, если бы опознали воиноведы», – шикнула на него я. «А за это сделают, как думаешь?» Ферин украдкой показал мне рукоятку кланового кинжала Гарды из рукава. «Сделают! И очень сильно! И много раз! Шагай быстрее!» Я сделала последний рывок, перепрыгивая через две ступени, и затолкнула его внутрь, быстро захлопнув за нами дверь. «Выбрось эту дрянь!» «Хотя нет, спрячь! Над воротами веды воткну, как они наши головы вешают!» «Давай погуляем потом по площади, я еще много натаскать могу!» воодушевился вор своей неожиданной полезностью. «Сделаешь из них пики на воротах, вот потеха будет!» Я усмехнулась. Идея действительно была отличная. «Идея хороша, но если нас за этим поймают, то ни пальцами, ни даже руками не отделаемся!» тут уж точно полетят головы. Ничего, рискнем. Пойдем, поищем драконолога, потом обчистим этих свиней, согласилась я, заразившись его энтузиазмом. Библиотека включала в себя несколько залов, соединенных узкими коридорами, и в каждом зале на нас шикали, едва увидев, хоть мы и ни единого слова не сказали. Видимо, даже наш вид внушал нехилые опасения. Скажите, где мы можем найти знатока драконов? Ферин перегнулся через стойку к библиотекарше в последнем зале, так и не найдя описанного ему дяди и драконолога. Он уволился вчера. Женщина подняла глаза от пыльной книги и поправила большие круглые очки. «Можете оставить ему записку, все равно он долго без книг не сможет, скоро сам придет, это уже случалось раньше». «А где был его отдел, не подскажете?» – уточнил вор. «Читательскую карточку нужно оформить!» Она открыла толстый пыльный журнал учета. «Мы же на одну минутку, красавица! Только глянуть, чем он увлекался! Хотим подарок купить, подходящий на базаре!» Ферин изобразил самую обворожительную, по его мнению, улыбку. «Он мой дядя двоюродный! Я его пятнадцать лет не видел! Хочу порадовать чем-нибудь, но не знаю, что ему понравится!» Библиотекарша снова поправила очки, присмотревшись к вору куда внимательней. «Ладно, но недолго». «Туда и обратно, спасибо, я только книги его гляну». «Орчанка с вами пойдет в книжный зал, что ли?» Возмутилась женщина, увидев, что я иду следом за парнем. «Орчанка и женщина-орка – это разные вещи», – припечатала я, сама себе удивившись. «Я человек, читать умею, не сомневайся». Ты бы еще стрелой ей по уху чиркнула для устрашения, как настоящая арчанка, рассмеялся Ферин, но очень тихо, когда мы вошли в зал. Ищи книги о драконах, посмотрим, что тут пишут.